Глава 13. Стоит ли об этом беспокоиться? От этого монстра отчетливо ощущалась жажда крови. А еще он точно стал сильнее. Гораздо сильнее. «Ну куда уж еще-то? У меня и так было не сильно много шансов, а теперь их и вовсе не осталось. Хотя один, возможно, все же есть. Но стоит ли оно того? Да и поможет ли? Неизвестно». «Только вот помирать просто так я не собираюсь. А значит, я использую все, что у меня имеется, и даже больше». Казалось, что трансформация патриарха до сих пор продолжается, так как его бугры под кожей не прекращали перемещаться, создавая отвратительное зрелище. «Я же в это время решился на достаточно рискованный поступок и достал корону императора». М -м -м. «Ну что ж, время пришло». Глубоко внутри себя я с самого первого мгновения понимал, что этот момент рано или поздно настанет. Возможно, именно поэтому я всегда носил корону с собой. Все или ничего. Внимание! Вы желаете привязать к себе один из семи запретных артефактов короны Императора? Каждый в этом мире всегда стремился к могуществу. Но обладатели данного артефакта не просто наделялись невероятной силой. В какой-то момент они могли сравниться даже с богами, или же им просто так казалось. Но в любом случае, будьте аккуратны. Семь грешных артефактов не просто так нарекли запретными. Собирая могучую силу по крупицам, забирая жизни простых смертных... Вы рискуете, в конце концов, остаться наедине со своим безумием. Плюс 1500 силы. Плюс 1500 ловкости. Плюс 1500 выносливости. Плюс 1500 живучести. Плюс 1500 регенерации. Плюс 1500 устойчивости к внешним воздействиям. Плюс 1500 пятьсот. я, у, решетка, и я. Внимание! Вы уже являетесь обладателем одного из семи смертных артефактов «Прикосновение Бога». Вам доступно даровать силу союзному существу для того, чтобы он вместо вас мог, забирая жизни, наделять вас дополнительным могуществом. За каждые сто единиц плюс один процент от уже собранных жизней Вы получите один процент к имеющимся характеристикам всех запретных артефактов, а также плюс один процент к возвыш. Решетка, ант, вопрос. Вопрос перевернутый многоточие. Быстро пробежавшись глазами по описанию, я сглотнул. Времени на раздумье совсем не было, хотя собирать чужие жизни мне не впервой, но одно я понял однозначно, эта корона словно бы притягивала мое внимание. Будто какой-то посторонний голос что-то нашептывал мне, подталкивая к этому решению. А потом случился решающий фактор. Я почувствовал на себе жадный взгляд патриарха и то, как он молниеносно сорвался с места, желая отобрать у меня могущественный артефакт. И я надел ее. Мое тело резко налилось мощью. Я почувствовал, как стал гораздо быстрее, сильнее и даже увереннее. Жар по всему телу начал растекаться так, что я не смог сдержать яростного рыка. А потом лоб в лоб я встретил атаку патриарха. Почему-то мне сильно захотелось проверить свои силы, свои возможности, прочность своего тела. Еще в полете, убрав медь, я ухватил его за когтистую лапу и попытался ударить коленом в живот, одновременно притягивая его на себя. Но вампир второй рукой успел блокировать удар, и, использовав мною уже заданную инерцию, Нацелился своей пастью прямо мне в лицо. Рванув рукой по диагонали, я смог заслониться от атаки, но при этом с трудом удержал равновесие, а потом, оттолкнувшись от монстра, уже занесенной ногой, сделав в воздухе несколько сальто назад, разорвал дистанцию. Мы стояли друг напротив друга на расстоянии пятнадцати метров. Патриарх громко дышал, издавая рычащие звуки, словно заведенный мопед. Мне же пока что удавалось сдерживать свою ярость внутри. Но надолго ли меня так хватит? Проследив за взглядом вампира, я обратил внимание на свою оторванную руку. Вернее, на то место, где она должна быть. И заметил, как постепенно рука начала регенерировать. Не с такой же скоростью, конечно, как у Урбрика его тела в нашу последнюю битву, но все же я этого не ожидал и был приятно удивлен. А после услышал недовольный яростный рев от своего противника перед тем, как он ринулся в атаку. «Вот черт, все еще слишком быстро!» — успел подумать я. Мы вновь схлестнулись с ним в беспощадном бою, но теперь он наступал более жестко и напористо, увеличив натиск, словно бы ему надоело играться, и он решил все закончить здесь и сейчас. Благодаря короне я практически не уступал патриарху, Но из-за отсутствия руки ему все же удавалось раз за разом наносить по мне удары, оставляя кровавые брызги в воздухе. Из-за огромной скорости, с которой мы двигались, капли крови не успевали падать на землю, как рядом с ними уже появлялись новые. И спустя пару секунд, за которые было нанесено несколько сотен ударов, а может и тысячи, вокруг нас образовался кровавый шар диаметром метров в пять. Пусть мои силы значительно выросли, будто открывшиеся второе дыхание, а регенерация и вовсе показывала чудеса, но когда к его атакам подключились и остальные вампиры, я понял, что рано или поздно меня раздерут на такие мелкие кусочки, что никакая регенерация не поможет. А потом я еще кое-что осознал. Правда, слишком поздно. Кровь, собравшаяся вокруг нас, не просто не успевала падать на землю. Она слишком неестественно парила в воздухе. Это оказалась какая-то собирательная способность патриарха, которой он воспользовался ровно в тот момент, когда я попытался ускользнуть из-под атаки, но все произошло невероятно быстро. Ловушка сомкнулась, и вся эта красная жидкость стремительно полетела обратно на меня. От всего увернуться было невозможно. Попав на мои открытые раны, эти места начали шипеть и пузыриться. Мне нанеслось немного урона, но его было слишком мало. Учитывая довольную физиономию главного вампира, суть заклинания явно заключалась в другом. Отскочив немного назад, я решил проанализировать, что же изменилось. И много времени для этого не потребовалось. Все было на поверхности. Моя регенерация настолько сильно замедлилась, что проще было сказать, будто ее и вовсе нет. Учитывая все обстоятельства, одолеть патриарха не представлялось ни малейшей возможности. И вот именно здесь и настал момент моей ярости. Копившаяся злость внутри меня вырвалась наружу, я словно бы взорвался, давая волю своим чувствам и высвобождая всю свою злобу. «Больше я не стану сдерживаться», — произнес я то ли вслух, то ли про себя, особо уже не понимая. Достав свой пожиратель, я включил боевой транс на самый максимум, но этого мне казалось мало. Я пытался преодолеть свой предел. Капли дождя больше не долетали до моего тела. Все вокруг словно бы замерло в ожидании моей атаки, и я сорвался с места. Правда, теперь я изменил свою тактику. Я больше не старался покончить с Патриархом». Я начал рубить его приспешников, более медленных, более слабых, всех, кто попадется мне под руку. Конечно, вампиры тоже не стояли на месте, пытаясь атаковать, и некоторые из их ударов достигли своей цели, раздирая когтями мое тело. От этого я еще больше приходил в бешенство и с каждой новой секундой более яростно размахивал своим пожирателем, который, казалось, прямо во время боя стал еще больше. Черные пятна киша метались вокруг меня. Вампиры не стояли на одном месте в ожидании своей смерти. Каждый из них знал свое дело. Я же, в свою очередь, словно бы полностью отключил голову и дрался на одних инстинктах. Это был тот случай, когда мое тело было быстрее даже собственных мыслей. Некоторых из вампиров я догонял кого-то, наоборот, встречал, резко сменив направление, но все они по итогу при встрече со мной распадались на несколько кровавых кусков мяса, падая на землю, перемешиваясь с грязью. Поле боя превратилось в мясорубку, а я был ее главным механизмом. «Я знал, что с каждым убийством я буду становиться все сильнее за счет сразу нескольких моих способностей» которые накладываются друг на друга. Но будет ли этого достаточно для того, чтобы одолеть патриарха? И словно бы читая мои мысли, главный из вампиров снова решил неприятно удивить меня, как бы показывая, что все мои попытки тщетны и бессмысленны. С его телом уже во второй раз начали происходить изменения, патриарх снова трансформировался во что-то более устрашающее и мощное. Теперь уже он больше не напоминал разумное существо. Он стал огромной, мерзкой, безумной тварью. По его мечущимся глазам было видно, что он не понимает, где находится. Патриарх схватил первого попавшегося ему под руку одного из своих приспешников и откусил ему голову, а потом с громким чавканьем приступил обгладывать и высасывать всю кровь из уже мертвого тела. По его недовольному оскалу стало понятно, что другой вампир пришелся ему не по вкусу. И тогда его взор упал на меня. Небрежно отбросив в сторону высушенное тело, он двинулся в мою сторону, облизывая длинным языком практически всю свою вытянутую клыкастую морду. «Возможно, я мог бы убежать и спрятаться», Но уже разожженная во мне ярость не позволяла мне испугаться или отступить назад. Я хотел убить их всех. Особенно эту огромную тварь. Боковым зрением случайно я увидел воткнутую в землю лопату, рядом с которой в неестественной позе лежал обезглавленный мужичок. Ни в чем не повинный человек. Просто он оказался не в то время и не в том месте. Возможно, это даже я убил его. Нет, скорее всего, это я убил его. В яростной и настолько стремительной битве, что не смог отличить человека от вампира, а может и не хотел этого делать. Но стоит ли сейчас об этом беспокоиться? В данный момент на меня надвигается проблема посерьезнее. И, быть может, это знак... «Да, я знаю, что нужно делать. Я сделаю то, для чего изначально и пришел сюда. Вырежу все их гнездо, сравняю с землей это место». Взявшись плотно за свой пожиратель так, что пальцы рук побелели, меня посетила мысль, что, может, я все-таки пришел сюда совсем не для этого? «Но стоит ли сейчас об этом беспокоиться?» Словно бы почувствовав мой настрой, что я пока что не собираюсь драться с этой тварью и просто так отдавать ей свое тело на съедение, монстр злобно ощерился и, подняв голову к небу, утробно зарычал, при этом расправив свои огромные крылья, заслоняя ими практически все небо. На мгновение мне показалось, что в глазах потемнело, а после этого существо снова посмотрело на меня, но уже совсем другим взглядом. Теперь я однозначно стал добычей для этой твари, самым желанным блюдом здесь. Видимо, голод окончательно пробудился, и, кажется, я даже услышал, как заурчал его живот, а пасть наполнилась слюнями. Пора. Я резко сорвался со своего места, в мгновение оказавшись у стен их города, и в один прыжок перемахнул внутрь. Я не оглядывался, чтобы не тратить на это драгоценное время, так как и без этого прекрасно чувствовал погоню, ощущал на своей спине жадный взгляд и преследование безумного создания по моим пятам. Я двигался очень быстро, невероятно быстро. Этому я уже давно и прекрасно научился» чего только мне не приходилось убегать. Но сейчас было самое мерзкое и самое противное чувство из когда-либо испытываемых. Я понимал, что меня не просто хотят убить. Эта жадная, голодная тварь хочет съесть меня, обгладать каждую косточку. И от этого меня еще сильнее захлестнул гнев. Словно вихрь, и проносясь по улицам, я убивал всех, кто мне встретится на пути. Вампиры, люди, эльфы, кто-то еще. Мне было без разницы. Я не испытывал сожаления, лишь жгучая ярость двигала мной. А следом по пятам, таким же, но только более разрушительным вихрем, нёсся Патриарх и уничтожал уже все то, до чего я не мог дотянуться. Помимо живых существ, он также разрушал и все постройки — Слишком необузданной была его мощь, и за этими двумя потоками смерти бежали уже все остальные вампиры, которые преследовали нас, но не решались приблизиться. В поселении оказалось много живых существ, было полно и молодых вампиров и их слуг. И, возможно, изначально я хотел не убивать невиновных, но быстро отмел эту затею, так как на такой скорости просто не успевал сообразить, кто есть кто а спустя какое-то время осознал. Многие поняли, что происходит, и попрятались по своим домам. Наверное, услышали яростный рык безумного зверя, который тоже с каждой секундой становился все злее и безудержнее. Это совсем не входило в мои планы. Но с таким темпом, вскоре, когда я зачищу все улицы, мне придется вламываться и в дома, иначе... Как же я уничтожу это гнездо? Я ведь для этого здесь. Большинство из моих жертв не успевало ничего понять, но те, кто каким-либо образом умудрялся избежать моей атаки, вскоре жалели об этом, так как их тут же настигало что-то более ужасное. Чудовище без разбора рвало всех на куски, но при этом его основной целью и главным блюдом все так же оставался именно я. Возможно, он чувствовал исходящую от меня некую силу или что-нибудь подобное. А может быть, он просто хотел завладеть короной императора? Почему-то именно эти мысли вызвали у меня еще более жгучую ярость, и я как никогда с усиленной кровожадностью начал всех уничтожать. Полностью обижав весь городок и убедившись, что на улицах больше нет никого в живых, я обогнул группу вампиров таким образом, что в какой-то момент они оказались между мной и патриархом, и по их виду тут же стало понятно, что у них отпало все желание сражаться. Они поняли, что если нападут на меня, то их спина будет открыта для обезумевшего монстра, а если не нападут, тогда я сам атакую их. И после секундного замешательства они просто все кинулись в рассыпную. Патриарх успел одного из них ухватить и, оторвав голову, принялся восстанавливать свою потраченную энергию, но при этом я чувствовал, как он не сводит с меня взгляда. Я же ринулся догонять их одного за другим, и кого удавалось, убивал сразу, а некоторым, отрезая одну или обе ноги, оставлял на попозже. Таким образом, за достаточно короткое мгновение мне удалось разобраться практически с половиной группы вампиров. А потом, когда главное чудовище вновь попыталось добраться до меня, я продолжил свой бег, но теперь уже пробегая через жилые постройки. Я понимал, что монстр еще слишком силен для меня, но ну или, по крайней мере, нужно хотя бы остаться с ним один на один. Единственным моим преимуществом было то, что он из-за своих огромных размеров был менее поворотлив, чем я, и не успевал угнаться за мной, отчего только сильнее бесился. В итоге было непонятно, кто из нас более злобный и кровожадный. Теперь я начал чередовать забеги в дома с последующей их зачисткой, с маневрами, которые мне позволяли подловить и убить оставшихся вампиров. Все смазалось в единую мишенину: Уход от погони, разрушение, смерть, отрубленные конечности, разорванные куски мяса. И так по кругу, пока я не услышал слегка знакомый хриплый голос. Остановившись на мгновение, я разглядел тело, которое находилось передо мной. Это был эльф. Он лежал на полу, воткнутым в грудь моим пожирателем, и держался за него двумя руками, безуспешно пытаясь вытащить. Жизнь начала стремительно вытекать из него. По его уголку рта стекала маленькая струйка крови, а губы безмолвно открывались, пытаясь что-то мне сказать. — Ангуэрель, что ты здесь делаешь? — произнес я еле слышно. В моей голове появилось несколько знакомых картинок, которые я тут же погасил, не желая тратить на это время. Жаль, конечно, но ты и так был для всех мертв. И только сейчас я задумался о том, что, возможно, я пришел сюда все-таки не убивать и не истреблять это гнездо, а для чего-то другого. Но стоит ли уже об этом беспокоиться? — подумал я, надавливая на свой меч.